Глава шестая Махина из красно-желтого металла надвигалась. Не так уж быстро, миль пятнадцать 20 в час, но удрать от нее по рельсам я уж точно бы не смог. Слева пустота, справа каменная стена высотой в добрые семь футов. «Да меня же сейчас размажет!» Когда поезд снова загудел, я дернулся, и тут же что-то буквально швырнуло меня вперед, прямо ему навстречу. Но вместо того, чтобы героически размазаться о тупую морду, я вдруг взмыл в воздух, оттолкнулся ногой от металла и кончиками пальцев зацепился за самый край стены. Но и этого хватило, чтобы выдернуть себя вверх, одним кувырком смываясь от поезда и выбрасывая свое далеко не самое хрупкое тело на белые камни. Проклятие! Это было, будто что-то схватило меня за шиворот и унесло от смертельной опасности. Но двигался я сам. Такое вполне смог бы сделать Джеки Чан и еще кто-нибудь из любимчиков Эдди, но уж точно не я. Когда я вообще в последний раз заходил в качалку? Месяц назад? Два? Я валялся на теплых камнях, а в нескольких шагах от меня проносился поезд. Черт того громадина! Чем-то он одновременно напоминал и сверхсовременный французские TGV и доисторические творения Артура Пепперкорна, но при этом определенно не был ни одним из них. Хотя бы из-за размеров. чертова железка оказалась высотой с двухэтажный дом в Санни-Дейли, а рельсы, с которых я еле успел убраться, чуть ли не втрое шире всех, что мне приходилось видеть раньше. Я успел рассмотреть две огромных трубы, из которых валил дым, и что-то вроде кабины, но теперь мимо меня проплывали вагоны. «Бесконечная вереница вагонов, среди которых я не разглядел ни одного похожего. Гигантские, разноцветные, красные, зеленые, белые и синие, и разукрашенные золотыми орнаментами со змеями, драконами и прочим сказочным зверьем. Я будто бы попал обратно в Чайна-таун. Но в Чайна-тауне ничего подобного нет, как во всем Сан-Фране». «Что за дерьмо?» — пробормотал я, кое-как поднимаясь на ноги. В голове немного шумело, но в целом чувствовал себя я неплохо, куда лучше, чем мог бы ожидать после того, как... Проклятие. Похоже, чертово письмо просто выдернуло меня с палубы Балклуты и забросило куда-то не слишком близко от Сан-Франа. Воздух здесь оказался не намного теплее, чем дома, но суши. В куртке мне тут же стало жарко, как в пустыне Невады. И все же что-то подсказывало, что я не в паре сотен миль от Лас-Вегаса, а куда дальше. Гораздо дальше. Стена, на которую я чудесным образом забрался, при ближайшем рассмотрении оказалась чем-то вроде платформы в несколько десятков футов шириной. Станция для проехавшего мимо поезда? Похоже. Но если так, ей, похоже, давно не пользовались. Очень давно. Кромки раскрошились, а когда-то наверняка белоснежные камни потрескались и потемнели от времени. На дальнем отрель с края платформы через каждую сотню футов стояли колонны в два моих роста, соединенные кое-где под гнившими и рассохшимися деревянными перекладинами. Кажется, когда-то они несли на себе навес, способный прикрыть ожидающих поезд от солнца. Десятки или даже сотни лет назад, если бы не грохотавшая где-то за спиной металлическая громадина, я бы, пожалуй, подумал, что чертов свиток зашвырнул меня в какой-то заброшенный мир. «Мир?» «Даже так? Не в пустыню где-нибудь в Мексике, не в древний Китай сквозь пространство и время, а именно в другой мир? Проклятие!» Я все еще вяло пытался придумать хоть какие-то аргументы в пользу Невады, но на самом деле уже понял. Я не в Штатах. И, похоже, вообще не на Земле. Там нигде нет громадных паровых поездов с раскрашенными под детский мультик вагонами. Нет, и быть не может». «Сан-Фран остался где-то немыслимо далеко, а на этой постапокалиптической платформе только я. Я и мой меч. Сверток из темной плотной ткани лежал на камнях, чуть ли не касаясь моего ботинка. То, что я должен был отыскать перед тем, как оказаться в нужном месте, из которого чертово письмо отправило меня в какое-то другое измерение», Где прямо над головой в темнеющем небе повисли сразу две луны, и где гигантские поезда таскают паровые машины. Где камни под ногами выглядят так, будто только что сошли со страниц путеводителя для туристов, собравшихся посетить таинственный восток. Я так и не смог почувствовать ничего похожего на удивление. Весь прошедший день словно готовил меня к тому, что должно случиться. А я просто следовал написанному кем-то или чем-то сценарию. Таинственные врата на палубе Балклуты не только доставили меня сюда, но и, похоже, каким-то образом засунули мне в голову... Нет, не знание об этом мире. Скорее, невнятные обрывки воспоминаний, которые теперь стремительно таяли. Не уходили совсем, но зарывались так глубоко, что я вряд ли смогу без труда выковырить их обратно. Похоже, таковы правила игры, в которую меня втянули без спроса. В тот самый момент, когда я имел глупость взять из рук Вана Ли письмо. Мое приглашение, от которого нельзя отказаться. Проклятие. Что ж, зато я хотя бы знаю, куда идти. Охренеть, пробормотал я, разворачиваясь на пятках. Я несколько минут разглядывал носки собственных ботинок и пустую платформу, пытаясь понять или раскопать в будто бы не принадлежавшей мне памяти что-то о мире, куда меня занесло. А он все это время был рядом со мной. Надо мной возвышался, как огромный муравейник над жалкой букашкой, оказавшейся в ненужном месте в ненужное время. Вам когда-нибудь приходилось видеть древние азиатские храмы? Те самые, загнутыми кверху крышами? Или что-то чуть менее узнаваемое, но тоже восточное, высеченное из светло-бежевого или белого камня и украшенное бесчетным количеством разноцветных статуй? А теперь представьте себе то же самое, но увеличенное раз в 5-7. До города было миль 10 или около того. Все же я без труда мог разглядеть постройки, которые будто тянулись к звездному небу, наплевав на все законы физики. Каких же они размеров, если даже едва не размазавший меня пояс на их фоне уже сейчас казался жалким червяком, неторопливо ползущим к подножью рукотворных гигантов. Рельсы велись через скалы и превращались в крохотные ниточки но над городом расстояние будто бы не имело власти. Если я еще не спятил окончательно, даже средние громадины храмов не уступали Empire State Building. Но каких же размеров тогда самые высокие? «Срань Господня!» — выдохнул я. «Кто же все это построил? Люди из плоти и крови или какие-нибудь титаны? Кто ты такой? Что ты делаешь на землях владыки Алуру? Услышав голос за спиной, я едва не подпрыгнул. Титаны или нет, местные заметили меня раньше, чем я их. Что ж, определенно не титаны. Обитатели склонного к гигантизму мирка оказались самыми обычными людьми. Причем не слишком рослыми. Самый крупный из них едва достал бы мне макушкой до подбородка. На мгновение мне показалось, что передо мной близнецы. Но нет, слишком разные, несмотря на некоторое сходство. Было в них что-то от азиатов. Все трое чуть смуглые, темноглазые и черноволосые, но чертами лица они скорее напоминали европейцев. Обычный разрез глаз, тонкие носы — таких парней без проблем можно встретить где угодно в Сан-Фране. Потомки сотен лет перемешивания генов англосаксов, латиносов, китайцев, индусов и еще черт знает кого. «Отвечай, когда с тобой разговаривают, оборванец!» — снова заговорил самый рослый из местных. «Или ты не мой?» Я только сейчас понял, что поначалу заставило меня принять совершенно разных людей за братьев. Одежда. Все трое были облачены в просторные наряды темно-синего цвета, поверх которых носили что-то вроде доспехов из соединенных между собой металлических желтоватых пластинок. Какие-то местные вояки. Гонор, расходивший от них, ощущался буквально физически, и все же реальной опасности я не чувствовал даже несмотря на то, что у каждого на украшенном серебром поясе висела длинная сабля. Память тут же услужливо подсказала. «Тальвар». И когда-то я успел стать экспертом по местному вооружению. «Мне нужно идти», — я осторожно отступил на шаг. «Передайте владыке Алуру мое почтение». «Не смей называть имя владыки!» вояко положил ладонь на рукоять Тальвара. «Ты лишь прах у его ног! Что у тебя в сумке?» «И правда» показать, что ли. Впрочем, а не пойти вы им к черту. Здравый смысл подсказывал, что связываться с тремя вооруженными аборигенами — так себе затея. Но кому-то внутри меня, похоже, тому самому парню, который утром наорал на Уилсона, очень, очень не понравилось сравнение с прахом у ног какого-то там владыки. И этот кто-то не только знал, что такое Тальвар и Чарайна, Легкий доспех, который носили трое передо мной, но и ничуть не боялся опробовать их на прочность. «Не тебе спрашивать, что я ношу с собой», — громыхнул я на всю платформу, прежде чем успел подумать. «Убирайся прочь, пока я не забрал твою жизнь». «Что я несу?» Впрочем, думать уже некогда. Троица воителей бросилась ко мне на ходу, вытаскивая из ножен эти самые тальвары. Без лишних слов, и как будто даже слажено, двое тут же разошлись в стороны, заходя с боков, но как-то неторопливо. Первого я встретил пинком в живот. Я никогда не учился драться, но удар вышел неожиданно сильным. Чарайна воина прогнулась, а самого его отшвырнуло чуть ли не на десять футов. Но второй уж замахнулся. Длинное кривое лезвие сверкнуло в свете обеих лун, готовясь рассечь мою голову надвое». Я даже не успел подумать, что делаю, но тут же выставил руку, отводя всю мощь удара в сторону. Сталь лишь вспорола куртку и скользнула по коже, оставляя порез. Ерунда. Боль не только не испугала меня, но и подстегнула, заставляя ускориться. Я скинул с плеча сверток с мечом и обрушил его на третьего нападавшего. Сбоку, прямо в шею. И скорее почувствовал пальцами, чем услышал противный хруст. Даже без смертоносного лезвия мое оружие оказалось достаточно тяжелым, чтобы сломать кости. Вояка выпустил саблю и без единого звука свалился на камни. Первый так и не поднялся, а третий, тот самый, который пустил мне кровь, отшвырнул тальвар и рухнул на колени, едва не ткнувшись в платформу лбом. «Прости, владыка!» — завопил он, закрывая голову руками. «Я не узнал тебя в этих одеждах!» «Владыка?» «Я...» Владыка? И что, не так с моей одеждой? Нет, не знаю. Тот, кто разбирался в оружии и умел убивать людей в вопросах местной моды, оказался некомпетентен. Зато он с явным удовольствием опустил бы подошву ботинка на спину скорчившегося на камнях вояки. И что-то подсказывало, что этого вполне хватило бы, чтобы переломить хребет и размолоть ребра. То ли местные аборигены поголовно страдали от дефицита кальция в костях, то ли... «Утром меня уже не будет на землях владыки Алуру, Я отходил спиной, с трудом сдерживая рвущуюся наружу жажду крови. «Но тот, кто пойдет за мной, умрет!» Единственный уцелевший слуга местного правителя, похоже, и в мыслях не имел меня преследовать, и я спокойно прошел до середины платформы, где между двух колонн виднелась широкая лестница. Ступеньки уходили в темноту, и я разглядел то, что внизу, только когда уже почти спустился к зарослям. «Не знаю, как флора, но местная фауна уж точно мало чем отличалась от привычной. Оседланные лошади неторопливо бродили у подножья лестницы, пощипывая листья с кустов, и не обратили особого внимания на мое появление. Похоже, привыкли не только к хозяевам, но и к людям вообще. Так вот, как добрались сюда слуги-владыки. Похоже, его жилище какой-нибудь замок или что-то в этом роде совсем недалеко». «Для путешествий на большие расстояния обитатели этого мира явно предпочитают поезда. Но для перемещения по окрестностям вполне годятся и лошадки. Лохматые, невысокие в холке, но крепкие и упитанные. Вряд ли я настолько тяжелее местных, что окажусь им не по силам. В собственных способностях я ничуть не сомневался. Ездить верхом, мое второе «я», кажется, умеет ничуть не хуже, чем убивать людей». Я без особого стеснения обшарил все сидельные сумки, но ничего по-настоящему ценного так и не нашел. Впрочем, смотря с какой стороны посмотреть, если я собираюсь двигаться через сухие заросли и скалы, промасленный кожаный мешок с водой и какие-то странные хлебцы, завернутые в трепицу, мне куда нужнее, чем горстка серебряных монет. Как и пара толстых шерстяных одеял. Подумав, я прихватил еще и небольшой рулончик мягкой белой ткани. «Может, пригодится перевязать раны?» «Все?» Сбоку на одном из сёдел висел короткий лук и колчан со стрелами. Я уже протянул руку, чтобы позаимствовать еще и их, но так и не тронул. «Не то, не нужно. Забавно. Я чуть ли не голыми руками ломаю людям кости, а вот стрелять из лука, похоже, не умею. Или скорее не хочу. Тот второй внутри меня явно предпочитает другое оружие. Точнее, не так». «Он сам оружие, в тысячу раз более грозное, чем и лук и тальвары, оставшихся на платформе неуклюжих воителей. И уже совсем скоро эти бесполезные железки мне не понадобятся. Черт! Да с чего я это все вообще взял? Что я знаю о том, где я и что делать дальше? Пожалуй, только одно. Мне нужно попасть в город, который я видел с платформы. И чем скорее, тем лучше. Тряхнув головой, я поставил ногу в стремя и забрался в седло». И действительно, никаких сложностей в езде верхом меня не ожидало».